Глава 19. Сегодня я познакомилась с твоим братом, сообщила Кевину, внимательно следя за его реакцией. Этим вечером он вновь присоединился к моей поздней тренировке. Правда, на этот раз докомендантского часа оставалось достаточно времени, чтобы прийти в себя после активного спарринга и просто пообщаться. Чем мы и занимались? С каким именно Сморщился он в недовольстве, будто эта тема была ему в тягость. Самым красивым, весело пропела я, заметив его напряжение. У тебя неверная информация. Кевин смешно выпятил грудь, указывая большим пальцем на себя. Ну, ты точно самый милый, рассмеялась я, растрипав его волосы. Щеки Кевина заалели. Он отмахнулся от моей руки, смущённо опустив взгляд. "И вправду милашка", проmurлыкала Лилит. Скайм столкнулась. "Спросил он уже спокойным тоном: "Надеюсь, он тебе не грубил?" "Нет, он был обходителен и вежлив", азадаченно возразила я. Скаймы действительно приятно пообщались, пока я показывала ему академию. Правда, говорили мы на отвлечённые темы. Никас из личного, и экскурсия заняла всего минут 20. Но цепочка на руке красавчика я так и не рассмотрела, что только сильнее располила моё любопытство. Кай влюблён в лучшую подругу. Вряд ли у вас что-то получится. Ну, если он тебе нравится, и ты так просто сдаёшь брата? Удивилась я. Влюблённость кэя особого замешательства не вызвала. В конце концов, в моём интересе больше любопытство, хотя и влечение присутствует. Но он привлекательный мужчина, и в этом нет ничего удивительного. Не хочу, чтобы он тебя обидел. Он кэю сейчас сложно, всем нам. Он и с подругой в ссоре, ощущение, что он со всеми в ссоре. Уныло признался Кевин, нервно дёрнув манжету водолазки. Кай упоминал, что в академии вы не совсем добровольно. Припомнила я, подводя разговор к интересующей меня теме. В этом всё дело. В академию мы угодили в первую очередь из-за него. Глаза Кевина потускнели. В их чёрной глубине всколыхнулась тоска, так знакомая мне самой. Точнее, они оба отличились. Кай нарвался на проблемы с полицией, а Кай устроил резню в убежище демона. Стражи обещали уладить все проблемы, если мы рассмотрим возможность сотрудничества. Последние слова он произнёс, пародируя знакомый и серьёзный тон. Ушни Фокс с ним работал. Но рассматривать эту возможность нужно в академии, я так поняла. Нам намекнули, что мы либо угроза, либо союзники. Иного не дано, рассерженно пророкотала я. Наверное, после этого вы недолюбливаете стражей. Демоны убили отца и маму. Если бы не стражи, убили бы и меня с братьями. Произнёс он глухо, опустив взгляд к сжавшимся в кулаки ладоням. Мне так жаль, Кевин. Я мягко положила ладонь на его плечо. Сердце сжалось от боли и тоски. Потерять обоих родителей даже представить не могу, через что им пришлось пройти. Кевин. Раздался оклик, и в спортзал вошёл незнакомый парень, завершая своим вторжением разговор. Вот ты где. Зачем меня искать, Каил? недовольно спросил Кевин, поднимаясь с пола. Я тоже встала на ноги, присматриваясь к последнему из братьев. Рослый, он явно любил потягивать железо в спортзале. Смахнув с коротких волос капли растаявшего снега, он с интересом присмотрелся ко мне. На губах Кайла появилась наглая улыбка, чёрные глаза лукаво прищурились. Я лучше гажусь в тренеры. Он хлопнул ладонью себя по груди, демонстративно расправив широкие плечи. Предпочитаю сама выбирать, фыркнула я, протягивая ему руку. Наталья. Наши ладони сомкнулись в чересчур крепком рукопожатии. Кайл усмехнулся, мотнув головой. Кевин Эта девушка не для тебя. Она тебя в надувного жирафа свернёт, а распутывать не станет. Что ты здесь делаешь? Кевин пропустил шутку мимо ушей, на мгновение скользнув негодующим взглядом по нашим сцепленным ладоням. Поздно уже, Кай волнуется. Объяснил Кай, нахмурив густые брови. Мы уже собирались расходиться, ответила я вместо Кевина, чтобы он вновь не нагрубил брату. Скоро начнётся комендантский. Звонок моего личного телефона прервал меня на полуслове. Пришлось идти отвечать, а братья продолжили тихо переругиваться. Похоже, их отношения переживали сложный период, и неудивительно. Наталья, привет. Через чур серьёзным тоном поздоровался Рафаэль, когда я ответила на вызов. Ты сейчас занята? Привет, нет, свободна. Что-то случилось? Дело есть, точнее, просьба. Ты сейчас где? В спортзале тренировочного здания академии. А энергию открыть можешь? Нет, я инкогнито. Это единственный зал со включенным светом. Быстро найдёте. Ладно, подожди нас. Что же случилось? Лилит отнеслась настороженно к звонку печатников. Скоро узнаем, хмыкнула я. Очень скоро. Энергия Рафаэля и Гавриила открыла о здание госпиталя и начала стремительно приближаться. Похоже, они спешили. Что это? хмуро спросил Каил. Стражи, не переживай, я тебя защищу, подмигнула ему. Парень хмыкнул, но остался серьёзным. А через пару мгновений в спортзал влетели печатники архангелов. Что с вами случилось? Выглядели оба помятыми. Рафаэль демонстрировал рассечение на скуле, а Гавриил садину на щеке и лбу. Наровались на демонов. Поморщился Рафаэль, опасно прищурив зелёные глаза. Роланд в госпитале прикрыл гражданского. Гавриил в нервном жесте коснулся садины на лбу. И как он под барьерами выкорабкается? Успокоил он меня. Мы по другому вопросу Роланд успел подкинуть жучок тем гадам. Мы вышли на их убежище, озлобленно сообщил Рафаэль. Не хотим выводить на них стражей, хотим отомстить. Понимающе кивнула я. Ты с нами? Рафаэль впирил в меня испытывающий взгляд. Идём. Пожало я плечами после секундных раздумий. Ты уверена? нахмурился Гавриил. Конечно. Нужно же проследить, чтобы вас не подстрелили. И у меня перед вами долг жизни. Наталья, всё в порядке? Осторожно спросил Кевин, подходя к нам. Он с беспокойством заглядывал в мои глаза, кажется, понимая, что я намеренно влезть в серьёзную заварушку. Кайл стоял чуть поодаль. Прошла весёлость его покинула, и он бросал насторожённые взгляды то на меня, то на печатников. Конечно, У нас с друзьями внеплановая прогулка, заверила я его. Завтра увидимся. Будь осторожна, попросил он, сжав губы в прямую линию. Как всегда. Всегда ты попадаешь в неприятности, езвительно рассмеялась Лилит. Нахожу приключения. Поучительным тоном исправила её. О, и я приключенец. Не ты а твоя задница. Мы покинули спортзал, и мужчины дали мне время, чтобы переодеться после тренировки. Конечно, блузка и юбка не лучшая одежда для внезапной зачистки, но выбор стоял только между ними и легинсами с футболкой, которые ограничивали доступ к печати. По пути к порталам мужчины вкратце рассказали о столкновении с демонами и ранении Роландо. Как оказалось, печатники преследовали сбежавших из зацепления во время зачистки. Но к демонам присоединилась значительная поддержка. Враг завязал перестрелку на оживлённой улице. В попытках прикрыть гражданских, Роланд словил пулю. К счастью, ранение оказалось не столь опасным, но мужчина потерял много крови. Правда, перед этим он всё же успел наградить одного из демонов жучком. Что известно об объекте? уточнила я, когда мы прошли через портал. Теперь можно было не опасаться разговаривать открыто, ведь камеры остались в штаб-квартире. Конечно, все понимали, что эта внеплановая операция не останется без внимания, но предпочitali сообщить о ней после завершения. Здесь царила снежная ночь. С неба медленно падали белоснежные хлопья, за светлой пеленой которых терялись очертания находящихся вокруг частных домов. Особняк под видеонаблюдением и мощными щитами, проговорил Рафаэль. Примерно 10 демонов. Могут быть зоны с блокировкой энергии, предупредил Гавриил, серьёзно посмотрев в мои глаза. Я в такое уже попадала, неприятный опыт. Демоны теперь их часто используют. Ходят слухи, что с ними работают сильные алхимики. Да, тоже слышала об этом. Демоны и архангелы бы не смогли самостоятельно разработать способ сокрытия внешности и энергии. С ними точно сотрудничают алхимики. Вопрос в том, насколько добровольно и как на них выйти. Нужно обычное оружие. У нас всё готово, возьмёшь автомат. Мрачно ухмыльнулся Рафаэль. Ну нет, мне грудь мешает стрелять из такого брутального оружия. Возьму пару магазинов для табельного и световые гранаты, если есть. А гранатом, значит, грудь не мешает? Я же не огнемёт прошу, весело поморщилась я. Хотел бы я увидеть тебя с огнемётом, хохотнул Рафаэль, подтолкнув плечом не обычно сурового Гавриила. Давайте серьёзнее, попросил тот. Мы впервые работаем в команде, а Наталья ещё и не из зачистки. С вашими алгоритмами я знакома, не переживай. У меня же доступы на грани с синим статусом. Пришлось вызубрить всё. Это успокаивает. Сдержанно улыбнулся он. К кварталу до объекта. Предупредил Рафаэль, и на этом разговоры стихли. Дальше продвигались в молчании, пока не подобрались к нужному особняку. Правда, приближаться не стали. Он оказался сложным объектом для команды из трёх человек. Высокий забор с камерами, железные автоматические ворота. Сумка с оборудованием дожидалась нас здесь. Так что мне выдали запасные магазины к табельному оружию и световые гранаты. Я пройду внутрь, решила после изучения особняка. Как? спросил у меня Гавриил. Пойду и позвоню в дверь. Ты серьёзно? Рафаэль впирил в меня удивлённый взгляд, видимо, ожидая, что я признаюсь в неудачной шутке. "Вполне", пожала я плечами. "На пролом здесь не выйдет, а от одинокой пьяной девушки не ждут неприятностей". "Пьяный? Говорят, ты неплохая актриса". Подмигнув Рафаэлю, извлекла из сумки мираж Пришлось оставить вещи на попечении мужчин, а к обоняку идти неровной походкой в распахнутом пальто и в расстёгнутой на грани приличия блузке. Подъездная дорожка перед коваными воротами оказалась хорошо очищена от снега, но уже припорошена белоснежными хлопьями. Разбрасывая их в разные стороны сапожками, я добралась до домофона и нажала кнопку вызова. Кто? Ответил почти сразу грубый голос. Простите, я попала в неприятности. Мой телефон сел. Я продемонстрировала перед объективом камеры трубку с погасшим экраном, выронила её, ойкнула и снова подняла. Можно от вас вызвать такси? Или, если нельзя, вы можете вызвать такси к вашему дому? За недолгим молчанием раздался приглашающий сигнал. Толкнув калитку, я прошла во двор особняка. Перед гаражом с автоматическими воротами стоял чёрный кроссовер с тонированными стёклами. Миновав его, я направилась к входной двери, за которой меня уже ждал незнакомый мужчина. "Заходи". Черты лица демона расслабились, когда его коснулись слабые потоки флёра. Не смело улыбнувшись, я, пошатываясь, пересекла порог. Стоило оказаться в доме, как стали определяться источники энергии внутри. Судя по всему, На втором этаже собрались сильные демоны, а вот на первом этаже ощущался только мой встречающий. "Заходи", позвал он меня, нетерпеливо вцепившись в руку. Неловко сбросив с ног сапоги, я последовала за ним, оглядывая нескромную обстановку дома. "А куда мы идём?" "В гостиную. Вызовешь такси, согреешься, пока ждёшь", проурчал подозрительно довольный демон. Свернув в узкий коридор, мы прошли мимо помещения с мониторами, выводящими изображения с камер наблюдения, а потом свернули в соседнюю комнату. Гостинной её можно было назвать с натяжкой. Скорее это была небольшая каморка для отдыха персонала с парой узких диванов и плазмой на стене. Вы здесь один? Я, наверное, оторвала вас от работы. Остальные наверху. Нам никто не помешает. Нетерпеливо заверил меня мужчина. Он развернул меня к себе, приблизив своё лицо к моему. Светло-серые глаза сверкнули голубым светом. Сознание коснулось чужая воля, требуя расслабиться. Его ладонь сжала моё горло. Но раньше, чем демон потянул мою энергию, я усилила поток флёра. Он нагнулся, позволяя мне без препятствий коснуться его щеки губами. И за один поцелуй забрать почти всю энергию. Мужчина хрипло вздохнул, закачался и повалился на колени. Мне оставалось лишь сомкнуть руки на его голове и резко дёрнуть её в сторону, ломая позвонки. Я отступила назад. Многовёр на в языках пламени опала только кучка пепла. Молодец, похвалила Лилит. Передернув плечами, я прошла к выходу и осторожно выглянула наружу. На этаже царила тишина. Голоса раздавались только сверху. На всякий случай, выключив свет в каморке, где ещё дымились останки демона, я прошла в комнату наблюдения. Переключением между камерами подтвердила, что на первом этаже никого нет. Зато на втором проходила активная игра в покер. Теперь можно было вытаскивать переговорник и сообщать печатникам, что дорога свободна. О, ты ещё жива? обрадовался Рафаэль, входя в дом. Всё как всегда. Развечки открывают двери, зачистка стреляет. усмехнулась я, принимая из рук Гавриила оружие. Начнём, заключил он. Переглянувшись, мы двинулись в сторону лестницы. Наши осторожные шаги глушил ворс бордового ковролина. Голоса становились громче по мере приближения. Мы остановились у двойной двери, за которой и проходила ночная игра. Всё готово, уточнил Гавриил, выдёргивая чеку гранаты. Ты ещё спрашиваешь? фыркнул Рафаэль. Девушки вперёд? спросила я, активируя свою гранату. Сердце громко бухало в груди, разгорячённая кровь носилась по венам, а мышцы ломило в предвкушении. Кажется, я разучилась жить без порции адреналина. "Иди", разрешил он. В помещении покатились гранаты. Грянули короткие взрывы. Ладони терпеливо легли на печать, а в руках моментально появились пистолеты. Удар ногой распахнул перед нами двери. Фиолетовые и золотистые пули понеслись через полутёмное помещение в поисках жертв. Мы не рассчитывали на затяжной бой, наоборот, намеревались убрать большинство, а то и всех за первые секунды атаки. Эффект неожиданности удался. Вспышки пламени вокруг тел умирающих демонов осветили помещение. Пули избежали лишь самые сильные. Не сговариваясь, разделив выживших между собой, мы бросились в бой. Вложив пистолеты в кобуры, я выхватила кинжал, сразу перенаправляя в него энергию и прыгнула в атаку на демона, закрывшегося барьером. который лопнул, встретившись с лезвием моего меча. Деловой костюм на мужчине сменился кожаным доспехом, оружие сомкнулось с металлическим лязгом. В этим мгновении в памяти всплыли часы, которые я провела в камере Каселя, наверное, потому что впервые пришлось вступить в настоящий бой на мечах. Казалось, адреналин заменил собой кровь, подогревая в теле непередаваемый азарт схватки. Но я не позволяла себе допускать эмоции, тщательно следила за движениями врага, оттесняя его от окна, к которому он пытался приблизиться, чтобы сбежать. Именно желание унести ноги и стало для него роковым. Демон принялся яростно наступать, беспорядочно ударяя огромных размеров мечом. Мне было непривычно обороняться против такого оружия. Приходилось направлять большое количество энергии в силовые линии на руках и спине, чтобы выдержать столь мощный натиск. Сила в демоне внезапно подскочила, а меч стремительно опустился вниз. Мне удалось лишь отклониться в сторону, чтобы принять удар не на голову. Колено подогнулось от мощи удара. За металлическим лязгом последовала вспышка боли, когда соскользнув, лезвие меча врага впилось в моё плечо. Не давая демону воспользоваться моим уязвимым положением, я резко выпрямилась, отталкивая его назад, но он предпочёл развернуться и ринуться к окну. Правда, не успел буквально на мгновение. Я нагнала его в прыжок и за взмах меча отсекла ему голову. Та с глухим стуком рухнула на подоконник. Кровь брызнула в стороны, окрасив алыми разводыми стекло и дорогие шторы. "Долго возишься", отметил насмешливо Рафаэль. Печатники уже разобрались со своими врагами и прохаживались вокруг остальных, чтобы убедиться в том, что все мертвы. Что с твоими пистолетами, Наталья? спросил Гавриил, пытаясь рассмотреть моё оружие. Всё в порядке, заверила я его, развернувшись так, чтобы он не видел рукояти оружия. Можно я не буду дожидаться ВСД? Насарила и бежишь? Рафаэль извивительно сузил зелёные глаза. Вот ты всё понимаешь. Щёлкнуло я пальцами, растянув на губах белозубую улыбку. Штрафы легче принимать по факту, без прослушивания ворчания и угроз. Рана серьёзная? Обеспокоенный взгляд серых глаз Гавриила сосредоточился на моём лице. Царапина, сама обработаю, отмахнулась я. Иди. Спасибо за помощь, Наталья, искренне поблагодарил он. Обращайтесь. Лучизорно улыбнувшись, я направилась к выходу. Всё прошло отлично, довольно подытожила Лилит. Почти без ранений. Там просто царапина, к завтрашнему вечеру заживёт с зелёными бинтами. Будешь сообщать о ранении? Думаю,ценю потом подумаю. Тебе пора возвращаться к бою с пистолетами, осторожно заметила она. И так нормально справляюсь. Хмурата звалась я.